Монтень и Ла-Буэсси стали называть друг друга братьями. А в одной из глав своих опытов о дружбе, Монтень несколько лет спустя воздвигнул памятник этой дружбе, подобное которой, по его словам, встречается лишь раз в три века. Вдохновляющийся республиканскими идеалами античного Рима, Ла-Буэсси искал в прошлом примеров, которые подтверждали бы справедливость его требований в настоящем, Примеров, которыми он поверял современность. Ла Буэсси писал латинские и французские стихи, посвящая некоторые из них Монтеню. Но главным творением Ла Буэсси, уековечившим его имя для потомства, был знаменитый трактат «Рассуждение о добровольном рабстве». представляющий собой гневное обличение всякого самовластия и пронизанной страстной защитой прав пробощённых народов. Дружба с Ла Буэсси оказала огромное влияние на духовное развитие Монтэня, но ей не суждено было долго длиться. А в 1563 году Ла Буэсси тяжело заболел и через несколько дней умер на 33-м году жизни. Во время болезни Ла-Буэсси Монтэн неотступно находился при нем и описал в письме к отцу последние дни своего друга стоическое мужество, с каким он ожидал наступления конца и его возвышенные беседы с близкими. Ла-Буэсси оставил Монтэню свое самое ценное достояние – все свои книги и рукописи. В течение 1570-го И с 71-го годов Монтень, желая увековечить память своего покойного друга изданием его литературного наследства, опубликовал имевшиеся в его распоряжении латинские и французские стихотворения «Ла Буэсси», а также сделанные «Ла Буэсси» переводы некоторых произведений древних авторов. Но Монтень оставил неизданными рассуждения о добровольном рабстве, и две небольшие злободневные статьи «Ла Буэси», так как считал, что в такой накаленной политической атмосфере, какая была во Франции в разгар гражданских войн, опубликование их, в особенности рассуждения о добровольном рабстве, неминуемо будет использовано борющимися партиями и повредит памяти его покойного друга. Покинув службу, Монтень поселился в унаследованном от отца замки. Своему уходу от общественных дел Монтэнь дал следующее объяснение в латинской надписи, выгравированной на сводах его библиотеки. В год от Рождества Христова 1571 на 38-м году жизни в день своего рождения накануне мартовских календ, в последний день февраля, Мишель Монтэнь Давно утомлённый рабским пребыванием при дворе и общественными обязанностями, и находясь в расцвете сил, решил скрыться в объятиях муз, покровительниц мудрости. Здесь, в спокойствии и безопасности, он решил провести остаток жизни, а большая часть которой уже прошла. Если судьбе будет угодно, он достроит это обиталище. Это любезное сердце убежище предков. которое он посвятил свободе, покою и досугу. Итак, Монтень решил, по его словам, отдать остаток жизни служению музам. Плодом этого служения, плодом его уклублённых раздумий о сельском уединении, раздумий, подкреплённых напряжённым чтением множества разнообразных книг, и стали вышедшие в 1580 году в Бордо Две первые книги опытов. А в том же 1580 году Мантей принял большое путешествие по Европе, посетив Германию, Швейцарию и Италию, в частности Рим, где он провёл несколько месяцев. А в бытность Мантейня в Риме его опыты подверглись цензуре Римской курии. Но дело закончилось для Мантей благополучно, ибо слабо разобравшись в опытах, папский цензор ограничился предположением вычеркнуть из последующего издания некоторые предосудительные места, как, например, употребление слова судьба вместо провидения, упоминание еретических писателей, утверждение, что всякое дополнительное к смертной казни наказание